Аудитория гудела полно с звуками, то оперные завсегдатые усаживались на свои места, а госпожа Крючка-Рукс пыталась найти башмаки. «Ура, у тебя лучше было их вовсе не снимать, мама!» «Мои ноги играют со мной в прятки!» «Ты захватил свое вязание?» «По-моему, я оставила его в дамской комнате!» У мама!» Генри Крючкарукс заложил страницу, на которой остановился, возвел глаза к небу и заморгал. Прямо над ним очень высоко сверкал световой круг. Мать проследила за направлением его взгляда. — А что это за штуковина? — Это люстра, мама. — Довольно большая. А на чем она держится? — Наверняка на специальных канатах и других креплениях. — Как по мне, вид у нее опасный. — Я уверен, она абсолютно безопасна, мама. — Что ты знаешь о люстрах? Я просто думаю, что люди не посещали бы оперу, будь у них хоть тени опасения, что на голову им свалится люстра. Резонно ответил Генри и попытался продолжить чтение. Мистер Х, он же мистер Маски. Из-за мистера Х, тенор загадочной личности благородного происхождения, в городе поднимается скандал. Прикидываясь мужьями высокородных дам, он добивается их любви. Однако Лаура, сопрано, Невеста Капричо, Баритон, не уступает его домогательствам. Генри заложил страницу закладкой, достал из кармана книжку поменьше и нашел в ней слово «домогательство». Сейчас он пребывал на территории, на которой чувствовал себя не вполне уверенно. За каждым углом поджидало что-то непонятное, способное смутить и повергнуть в замешательство, и он не собирался дать себя поймать на каком-то слове. Генри жил в постоянном ужасе того, что «а вдруг потом начнут задавать вопросы?» И с помощью своего слуги вострокрыла, тенор, он изобретает увертку. Словарик опять был извлечен из кармана. С кульминацией во время. И опять. Сцены на знаменитом балу масок во дворце герцога. Но мистер Хан не стал сводить счеты со своим старым оппонентом, графом Д. «Оппонент!» Вздохнув, Генри опять потянулся к карману. Через пять минут поднятие занавеса. Зальцелла давал смотр войскам. Они состояли из работников сцены, маляров и всех служащих, которых на сегодняшний вечер можно было освободить от основной работы. В конце строя по стойке смирно стояли примерно 50% Уолтера Плюма. «Итак, теперь вы знаете, где кому нужно находиться», — произнес Зальцелла. «Если вы что-нибудь заметите, хоть что-то подозрительное, то немедленно дадите мне знать. Все понятно?» «Господин Зальцелла». «Да, Уолтер». «Оперу прерывать нельзя, господин Зальцелла». Зальцелла покачал головой. «Я уверен, в таких обстоятельствах зрители поймут». «Шоу должно продолжаться, господин Зальцелла». «Уолтер...» «Ты сделаешь то, что тебе сказано!» Кто-то еще поднял руку. «Однако он верно говорит, господин Зальцелло!» Зальцелло закатил глаза. «Надо изловить призрака!» — объявил он. «Если удастся сделать это без лишнего шума, будет хорошо. Разумеется, я не хочу останавливать шоу!» Он заметил, как все сразу расслабились. По сцене прокатился глубокий аккорд. «А это что еще такое?» Зальцело прошагал на сцену и столкнулся нос к носу с Андре. Вид у того был возбужденный. Что происходит? — Мы починили его, господин Зальцелло. Только, видите ли, он не хочет теперь уступать мне место. Библиотекарь кивнул главному режиссеру. Зальцелло знал о некоторых привычках Орангутана. К примеру, если библиотекарь хотел где-то сидеть, то именно там он и сидел. Однако следовало признать, органистом он был первоклассным. Его послеобеденные концерты в главном зале незримого университета пользовались колоссальной популярностью, в особенности потому, что орган незримого университета выдавал все до единого звуковые эффекты, даже те, которые изобретательскому гению чертова тупицы Джонсона и в самом бредовом сне не снились. К примеру, раньше никто не верил, что романтическую прелюдию Же, созданную Великим Дойновым, можно переложить для исполнения на раздавленных кроликах и подушечках с сюрпризом. Библиотекарь с легкостью доказал обратное. «Орган звучит в овертюрах», — добавил Андре, — «и еще в сцене во время бала». «По крайней мере, пусть наденет галстук бабочку», — процедил Зальцела. — Его не будет видно, господин Зальцелло, а кроме того, у него не так уж много шеи. — Зато у нас есть принципы, Андре. — Да, господин Зальцелло. — И поскольку на сегодняшний вечер ты свободен от выполнения своих прямых обязанностей, ты наверняка не откажешься помочь нам в поимке призрака. — Конечно, господин Зальцелло. — В таком случае разыщи ему бабочку и немедленно ко мне. Немного спустя библиотекарь открыл свой экземпляр партитуры и аккуратно водрузил его на подставку. После чего, запустив руку под сиденье, вытащил большой коричневый бумажный пакет с арахисом. Вообще-то он не понимал, почему Андре сначала долго уговаривал его играть, а потом сказал тому человеку, что он библиотекарь, уперся и не хочет освобождать место. На самом деле в библиотеке его ждала масса дел. Надо было привести в порядок каталоги, а это занятие библиотекарь любил, но вместо этого ему предстояло провести здесь весь вечер. Хотя следует признать, фунт «Чищенного арахиса» — очень щедрое вознаграждение по стандартам любого человекообразного. И все-таки человеческий ум — это большая загадка. Библиотекарь нисколечко не жалел, что некогда довольно удачно избавился от этой загадки раз и навсегда. Он осмотрел галстук бабочку... Как Андрей предрекал, данное украшение представляло собой определенные проблемы для существа, которое в момент раздачи шеи где-то гуляло.